На завтрак была редька, большая, немного подгнившая, но вполне съедобная, одна на двоих для командира и комиссара. Запивали ее кипятком, заваренным какой-то душистой травкой. Ни хлеба, ни сахара. По одному сухарю на человека давалось только в обед, котелку с бульоном из мяса павшей или убитой лошади. — Слушай, Михайлов, никакой фантазии у тебя не осталось, — пошутил Павел Алексеевич. Дней пять только редька да конские кости. Хоть бы маленькое разнообразие в меню внес. «Неделю на таком пайке сидим», — хмуро ответил адъютант. «Самолеты не приземлялись, а все запасы вы приказали отдать для раненых». «Ничего, ничего», — успокаивающе произнес Щелоковский. «А третьки, по крайней мере, цинги не будет». «Одно утешение», — невесело усмехнулся Белов, — Мы в штабе еще так-сяк, а каково людям бой вести? Ты поговори с начальником тыла насчет рыбы. Ее идти подо льдом ловить можно, Михайлов. Я, товарищ генерал. Вчера возле ельни партизаны отбили у немцев восемь коров. Выясни, когда привезут мясо. Для штаба половину туши, все остальное во вторую гвардейскую, там совсем скверно. Будет выполнено». Покончив со скудным завтраком, Павел Алексеевич вышел на крыльцо. Дом был старый, пятистенный, самый большой в деревне. Крыльцо просторное, с затейливой резьбой. Только один этот дом и стоял под крышей. Никому не понадобились железные листы кровли. А другие избы оголены, словно ураган пронесся над ними, сорвав солому с ребер стропил. Трудно привыкнуть к такой печальной картине. Особенно это бросается в глаза сегодня. Утро солнечное, небо яркое, будто заново отлакированное. Весело журчат ручейки в осевшем снегу, а избы убогие, низенькие, мрачные. Солому в крыш давно скормили коням. Во всей округе от станции Угра до Дорогобужа с самого февраля не найти ни клочка сена. Про овесы думать забыли. Белов отдал приказ. заготавливать в лесу тонкие ветки молодых осинок. Лошади грызли их набивали брюхо, стояли у кновязей тощие, понурив головы. Работой от них не требовали, только бы не пали, протянули еще немного, пока появится на проталнах трава. Даже генеральский победитель сдал в теле, хоть и давали ему не только соому, но и комби корма, который несколько раз сбрасывали самолеты. Зато и доставалось победителю больше других, длинные пробеги почти каждую ночь. Увидев белого конь потянулся к хозяину шевеля губами. с них сорвалась и упалала на снег капли слюны. З знал обязательно получишь что-нибудь из знакомых рук. Украдкой, чтобы не видел стоявший на крыльце комиссар, Павел Алексеевич сунул победителю четверть своего вчерашнего сухаря. Конь осторожно снял кусочек с ладони и хрупнул зубами. сар отвернувшись насвистывал что-то. Паввел алексеевич взял у коновода щетку сам хотел почистить своего данчака нынче ведь опять дальняя дорога опять неожиданности опасность для них обоих. а день все-таки был хорош впервые принес он ласковое тепло быстро съедавшие снег после такого тепла зиме больше не царствовать и И новости в этот день тоже были радостные. К десяти часам съехались в штаб на совещание командиры и комиссары дивизии. Разместились в просторной горнице. Белов разрешил курить на месте, только чтобы возле открытой форточки. Генерал Баранов продрог в пути, ехал всю ночь, а согреться изнутри перед совещанием не считал возможным, порядок есть порядок. Сидел, нахохлившись, кутаясь в бурку. Его слушали первым. Он докладывал о работе призывных комиссий, о создании военкоматов в Дорогобужском и Глинковском районах. Говорил сперва хрипло, нахмурившись, но сами новости заставили Баранова повеселеть. Шутка ли, в 1-ю гвардейскую КАВ-дивизию влилось около трех тысяч человек, большей части окруженцев, имевших боевой опыт. В дивизии восстановлены все сабельные пулеметные эскадроны И полковые артиллерийские батареи укомплектованы саперные полые эскадроны и полуые эскадроны связи виктор кириллович про семлевский район скажи обратился к нему щелокковский как вы под самым носом у немцев да ведь известно наверное пожал широкими плечами баранов а на лице появилась довольная улыбкаемлё то рай-центр немцы держат и «А мы в этом районе 400 человек на службу призвали». «411», — поправился он. «И в Кордымовском, и в Ярцевском районах мобилизацию провели». Виктор Кириллович сунул в карман бумажку с цифрами, заговорил о положении на своем участке фронта. «Сейчас затишье, Днепр вот-вот разольется, немцы копят силы, а у нас местные людские ресурсы исчерпаны». В связи с этим есть предложение послать специальные отряды на запад по немецким тылам, вплоть до Смоленска, собрать там окруженцев. Пора было переходить ко второму вопросу. Военный совет Западного фронта разрешил генералу Белову в связи с большими потерями расформировать 41-ю, 57-ю и 75-ю легкие кавалерийские дивизии. Они были уже исключены из штатов врасной армии. Оставлось только зачитать последний приказ. Все собравшиеся хорошо знали, что легкие кав-дивизии давно уже сделались с основной частью гвардейских соединений, что приказ просто закрепляет сложившееся положение. И все же людям было грустно. Корокий путь прошли эти маленькие маневренные дивизии, почти незаметные в общей массе. действующей армии. Но путь этот был славным. Сколько напряженных боев, героизма, самоотверженности, смертей. Неужели все это сотрется в памяти людской, исчезнет со страниц истории, на которых достойное место займут прославленные дивизии, корпуса, армии? Полковник Москалик крепко сцепил руки, чтобы не вздрагивали. И только теперь стало видно, что у этого отважного командира дивизии искусственный глаз. Один глаз покраснел, затуманился, а другой блестел, как всегда, холодно и спокойно. «Маскалик» будет отныне командовать партизанской дивизией. Нужно взять в руки отрядную вольницу, укрепить дисциплину, научить людей воевать по всем правилам тактики. «Новое назначение — целый список». Среди них одно особенно важное – как встретят его старшие офицеры. По настоянию Белова досрочно присвоено звание полковник Петру Ивановичу Зубову, не раз отличавшемуся в рейде. Он первым был отправлен со своим полком в Дорогобуш, а теперь он выдвинут командовать 2-й гвардейской кавалерийской дивизией вместо заболевшего Отликовского. Павел Алексеевич смотрел поверх листа бумаги. Офицеры приняли новость как должное. зубова знают относятся к нему с уважением. третьим вопросом был доклад начальника тыла подполковника грибова по горнице прошел негромкий шум офицеры с любопытством поглядывали на незнакомого человека, недавно занявшего должность особенно трудную здесь в условиях рейда пожалуй никто не хотел бы оказаться на его месте Подполковник плотен нетороплив, Большая бритая голова крепко сидит на сильной короткой шее. Глаза под дугами темных бровей упрятанный глубоко не сразу разберешь что в них. Такую упреться, ничем не сдвинешь, приглушив бас сказал баранов своему соседу. Павел алексеечу коризненно покачал головой. Начальник тыла проинформировал офицеров о положении с продовольствием. Сообил, какие грузы намечено подать самолетами с большой земли. Но планы доставки обычно срываются, мешают погода, вражеская авиация. Главная просьба к командирам частей соединений — наладить строжайший контроль за хранением и распределением продовольствия и фуража. Это вопрос старый, но по-прежнему острый. А новое вот что. В гвардейские дивизии влилось большое пополнение. Оружия не хватает, нужны пушки — пулеметы минометы не говоря о винтовках и автоматах нехватка их сдерживает рост партизанских отрядов а между тем оружие имеется после осенних боевв на полях остались десятки орудий и сотни пулеметов винтовок тысячи они пролежали зиму под снегом а теперь вытаивают оружие ржавые иногда неисправная однако привести его в боевую готовность можно Вон артиллеристы 1-й гвардейской отыскали дальнобойное орудие с запасом снарядов и установили возле села Гришина. Как только разведка сообщает, что на железнодорожной станции Вязьма скопились вражеские эшелоны, пушкари открывают огонь. Идет формирование минометного дивизиона и двух гаубичных батарей. Но сделать можно гораздо больше. Надо организовать население. Пусть дети, женщины, старики... Идут на поля, в леса, в овраги. Люди хорошо знают местность, найдут военную технику, склады боеприпасов. Сейчас с патронами и снарядами положение улучшилось, удалось отбить советские склады, захваченные немцами на станции Угра. Но надолго ли их хватит? Скоро наступят короткие ночи, транспортные самолеты перестанут летать. Одни будут жаркими во всех смыслах. Ого, начальник тыла даже шутить умеет. Поэтому боеприпасы тоже надо строго учитывать, надежно хранить и экономить. Подполковник Грибов говорил о делах важных, но Павел Алексеевич заметил, как ослабело внимание слушателей. Утомились офицеры в душном помещении. К тому же очень ярко было на улице, солнце сверкало, манило. На Старой Березе возбужденно гомонили только что прилетевшие грачи. Начальник тыла сам понял, что пора закругляться. Сделал паузу, прищурил глаза, произнес весело. — Генерал Баранов в Дорогобуже спиртоводочный завод налаживает. Первые пробы пока не важны, пригодны только для медиков. Но надежда на успех есть, можете подавать заявки. — Уверен, что гвардейцы достойно справятся и с этой задачей, — громко сказал Щелаковский, и все засмеялись. Павел алексеевич объявил перерыв на 20 минут попросил остаться в горнице комиссара и начальника тыла Ре решать товарищи чем будем гостей кормить надо по- праздничному они у себя питаются лучше чем мы в штабе проворчал грибов их не удивишь И все же штаб есть штаб и офицеры на такие совещания приезжают нечасто вступил в разговор щелоковский. думаю павел алексеевич возьмем несколько бутылок коньяка из нз Раведчики привезли вчера мешок картошки картошка уже в работе сказал адитант михайлов косившись на грибова обед готовится на 1 суп картофельный на второе перловая каша и по 100 граммов копченой колбасы на человека торжествующий улыбнулся михайлов нашли вот хоть товарищ генерал и считает что фантазии у нас нет. есть есть вижу теперь засмеялся павел алексеевич аддетант подумал вздохнул и произнес неуверенно можно еще выдать по одной редьке на трех человек опять редька у тебя неисчерпаемые резервы есть запасец самодовольно подтвердил михайлов давай редьку и закуска хорошая и против цинги здорово помогает поддержал комиссар По пути на аэродром Павел Алексеевич заехал в деревню Чесноковку, в госпиталь, который возглавлял теперь военный врач Новоселов. С той поры, как конница прорвалась в тыл противника, медики вылечили и вернули в строй около трех тысяч бойцов и командиров, и почти столько же было отправлено по воздуху на большую землю. Когда затихли напряженные бои, когда раненых стало меньше, командование группы решило провести реорганацию всей медицинской службы создавалась база из эвако хирургического инфекционного госпиталей и из двух госпиталей для легко раненых все остальные госпитали и медицинские подразделения были сведены в медико-санитарные дивизионы которые предавались непосредственно дивизиям сопровождаемый новоселовым Павел Алексеевич зашел в несколько исп. Раненые лежали на топчанах, лишь немногие покрыты старыми одеялами, а большинство — шинелями и полушубками. Сразу бросилась в глаза чистота — полы вымыты до желтизны, повязки у раненых свежие, на врачах, на дежурных сестрах белые маскировочные халаты без единого пятнышка. Халаты эти честно отслужили свою зимнюю боевую службу были много раз штопаны, перештопаны, на них лоскутов больше, чем нетронутых мест. Наверное, где-нибудь под Каширой получили их гвардейцы-разведчики. И еще обратил Павел Алексеевич внимание на обувь. Все медики, даже сам Новоселов, в старых, разбитых, бесформенных от сырости валенках. А на улице почти нет снега. Топают люди в зимней обуви, по лужам, по грязи. это во всей группе сейчас проблема номер один но мужчины так сяк перемучаются разыщут что-нибудь раздобудут трофеи в крайнем случае отпбросятся боец у командира сходит на железку убьет фрица в крепких подкованных сапогах а эти бледные исходавшие женщины и девушки что они сделают он одна лапти аулы накрутила вместо анучий, солдатские обмотки у другой вероятно совсем ничего нет деревянные подошвы и какие-то тряпочки все это скручена медной проволокой идет девушка осторожно огибая лужу подернутую тонким литком ох не видеть бы все это душа не болела бы рассказывайте ругайте начальство сказал белов врачу когда отправились они к новоселову пообедать тот причально пожалуй Рассказывать нечего, сами все видите, и ругать некого. Сейчас легче стало, чем в январе или феврале, вполне справляемся, питание хоть и не ахти какое, но регулярное, два раза в день. Правда, только для раненых, медперсонал, женщины, а у нас их 70 человек, на подножном корму, как выражаются кавалеристы. С трудностями, товарищ генерал, боремся в меру сил, и толковать о них нечего. Сейчас другая беда надвигается. Вместе с теплом появился сыпной ТИФ. Я уже докладывал начальнику санитарного управления. Знаю. И нас не обошла чаша сия. Юрий Дмитриевич Милославский слег. Чуть окрепнет, эвакуируем. А в нашем районе зарегистрированы 26 очагов ТИФ. «Больных изолируем, но это не выход из положения, товарищ генерал. На освобожденной территории скученность, жители сбились по несколько семей в оцелевших домах. Тут же и наши бойцы. Голод, грязь, вож, люди не моются месяцами». «Три бани», — сказал Белов, — «всего три общественные бани в Дорогобужих, Ватовом заводе и Олексине». Кое-где в деревнях баньки по-черному, через них дивизии не пропустишь. У нас есть саперы, есть плотники. Войска можно вывести из населенных пунктов в леса, в землянки, построить там бани, наладить стирку и вообще начать решительный поход за чистоту. Войска выполняют боевые задачи. Эпидемия Тифа может оказаться страшнее, чем фашисты. Пойдет косить всех без разбора. Представляю, что это такое, на себе испытал когда-то. Ваши предложения мы, безусловно, учтем. А сейчас соберите медперсонал, хочу побеседовать с врачами и сестрами. Минут через двадцать в избе стало тесно. Разговаривая с женщинами, Павел Алексеевич приглядывался к ним. Отвечали они бойко, с шутками, но вид у всех был устал и измученный. платье и гимнастерки расползались от ветхости скажите товарищи обратился ко всем сразу белов в чем вы нуждаетесь в первую очередь женщины вероятно отвыккли от подобных вопросов переглядывались недоуменно потом раздалось несколько голосов в медикаментах медикаменты нужны перевязочный материал в хирургические инструменты это мне известно, сказал белов, сделаю все что смогу. но я хочу знать в чем особенно нуждаетесь вы сами, каждыйаждая из вас лично. женщиныенщины молчали, им требовалось многое им надоело шлепать в валенках по лужам, наматывать сопревшие портянки, надоело жить в прогулолод спать на голых досках, штопот свое изношенное тряпье. но они знали, что здесь в тылу врага, Нет вещевых и продовольственных складов, а генерал — это все же не бог. «Я не обещаю выполнить все просьбы», — сказал Павел Алексеевич, понявший их состояние. «Требуйте только то, без чего нельзя обойтись». «Чулки!» — со вздохом вывелась у одной из женщин. «Что?» — повернулся к ней Белов. «Очень трудно без чулок!» — поддержали ее другие медички. «Обувь тяжелая, разношенная, ноги натираем». А в ботинках еще хуже будет, и некрасиво на босу ногу. Павел Алексеевич вопросительно посмотрел на Новоселова. Тот кивнул, улыбнувшись. «Надоели они мне чулками своими!» «Я постараюсь», — произнес Белов, не совсем уверенно. Он был несколько обескуражен этой просьбой, но ничего не поделаешь, сам затеял такой разговор. Темнело, когда генерал отправился дальше. По главе небольшого отряда всадников Белов ехал по грязной дороге навстречу сырому теплому ветру. И вдруг расхохотался так весело и так неожиданно, что адъютант даже к конях лиснул, рванулся, словно на помощь. — Слушай, Михайлов, — сквозь смех сказал Павел Алексеевич, — ты представь себе физиономии снабженцев там, в штабе фронта. Они ведь нас наполовину похоронили, безнадежными нас считают. А тут радиограмма. Генерал Белов требует немедленно выслать сто пар женских чулок. Каково, а?» Адитант вежливо улыбнулся. Снабженцев из штаба фронта он не знал, и представить их лица ему было трудно. А Павел Алексеевич, насмеявшись в свое удовольствие, произнес серьезно. «Запиши. Запросить сто комплектов женского обмундирования. И напоминай, пока не пришлют». Они там думают, что только боеприпасы важны. Это первое. А второе — представить военврача Новоселова к награждению орденом Красного Знамени. С большака свернули на узкую дорогу, ведущую вглубь дремучего леса, к посадочной площадке. Много потрудились бойцы пилами и топорами, прежде чем пробили коридор среди старых могучих стволов. Кроны деревьев сплетатались над головой настолько густо, что весна еще не вытеснила здесь остатки зимы. От больших грязных сугробов веяло промозглым холодом. Нагнали санны обоз гужеой транспортной роты, направлявшийся за грузами. В головных санях подняв воротник полушубка, дремал подполковник грибов. прыгнув с коня павел алексеевич сел рядом с начальником тыла поинтересовался не пора ли на колеса переходить колесо пока вязнет полозом хоть и трудно стало но надежней в лесу дорога лед со снегом видите как тащимся запоздать можем сегодня что обещают а в основном противотанковые мины ответил грибов и подвигаясь и уступая генералу теплое и нагретое место на разосланном тулупе. Сапоги должны выгрузить. Кроме того, рота ПТР, но это не по моей части. Ее принимают представители воздушно-десантного корпуса, а всего 36 самолетов вылетов. Миновав контрольно-пропускной пост, Белов и Грибов подъехали к дому, что стоял на краю ровной поляны. Начальник отслуживающей команды доложил, К приему самолетов все готово. Сигнал. Четыре печки по углам квадрата. Техника на грани фантастики, — улыбнулся Белов, слышавший о нововведении аэродромщиков. Раньше сигналы для самолетов выкладывали кострами. Но попробуй быстро разжечь костер на снегу, на мокрой земле, быстро погасить его при появлении в воздухе немцев, а потом снова разжечь — И так не один раз. Стали разводить костры в ямках, закрывая их, когда нужно, щитами. Были и другие приспособления. Но венцом аэродромного изобретательства явилась круглая железная печка, вроде тех, какие устанавливали в вагоны в теплушках. Угли в печке раскалялись ярко и давали достаточно света. Кроме того, печки можно было переносить с места на место, изменяя условные сигналы. Вот и теперь текущиеся. Еедва послышался низкий ровный гул транспортных самолетов, дежурные бойцы открыли крышки, заранее разожжененных печек. Но поторопились. В размеренный гул тяжелых машин вплелся вдруг высокий прерывистый звук. Белов определил идут ночные немецкие истребители. Быстро захлопнулись крышки печей исчезла световая фигура. Над лесом вметнулась одинокая красная ракета, сигнал своим летчикам, в воздухе противник подожддите! Ненцы сделали два круга и наугас сбросили мелкие бомбы. Неско штук попало на поляну. Кмест разрывов побежали бойцы с лопатами заравнивать воронки. Ой горе моё по бабье жаловался грибова начальник аэродромной команды. Опять не дадут сесть нашим машинам. покрутятся наши и улетят. А я опять в ответе не обеспечил. Он оказался прав, этот начальник, с женским плаксивым голосом. Немцы патрулировали в воздухе почти всю ночь. На площадке рискнули приземлиться лишь один «Дуглас» и легкие «У-2». Несколько самолетов сбросили груз на парашютах или даже просто так в мешках и кулях. Чтобы найти и собрать сброшенное, бойцы аэродромной команды отправились на рассвете прочесывать лес.